Гридан чуть передвинулся на площадке, загораживая дорогу. "Нет, мандат в британские посольство", ледяным голосом произнёс он, медленно кивая отрицательно головой. Глаза его были неподвижны и страшны. У Маруси кровь всё отливала от лица. Полясенко снова остановился и, побледнев, оглянулся на товарищей. "Солдаты, тяжело дыша, надвигались. Один из них коротким шашком поднялся ступенькой выше, то же самое мгновенно сделали другие. Ох ты, Аннука, пропусти меня. Дядя Полисента, я ему набью морду, негромко сказал Лиссон и, отставив назад локти, наклонив голову набок, двинулся вперёд. Капитан столь же странно пристально на него глядя, опустил руку в карман. И неторопливо вынул револьвер, совершенно так, как если бы доставал из кармана портсигар или спички. Маруся негромко вскрикнула, отскочила от двери и снова высунула голову едва дыша. Полясенко и Шенкман отшатнулись в сторону. Лисон изогнулся и с чудовищной бранью бросился на капитана. В ту же секунду грянул выстрел. Разведчик раскрыл рот, поднял руки застыл на секунду. И тяжело грохнулся назад на ступеньки лестницы, убитый наповал. "Товарищи, что же это?" отчаянным голосом вскрикнул комиссар Шенкман. Капитан Кроми повернулся к нему, чуть прищурив глаз, прицелился и выстрелил. Шенкман ахнул, схватился за грудь и упал, обливаясь кровью. "Товарищи!" дико закричал Полисенко. "Товарищи!" Передний солдат, с перекосившимся лицом, бросился вверх по лестнице, за ним тяжело рванулись другие. Уткнувшись головой в подушку, Маруся больше получаса пролежала на каком-то диване. Она рыдала не переставая. Солдат вошёл в гостиную и, не доумевая, уставился на Марусю. Мадам, здесь нельзя. Надо туда и идти. Медленно, стараясь быть понятным, сказал он. Маруся привстала с дивана и вытерла слёзы. Да вы кто? Англичанка? спросил изумлённо глядя на неё солдат. Русская я. Прачка, сказала Маруся. Солдат постоял, вздохнул и пошёл звать начальство. Через минуту в гостиную вошёл в сопровождении того же солдата человек в чёрной куртке. Вы кто такая? строго спросил он Марусь. Русская, трудящая тихо ответила она. По-английски говорите? спросил человек, но, посмотрев на Марусю, устыдился своего вопроса. Вы прачка посольству? Бумаги есть? Маруся показала бумагу. Комиссар внимательно прочёл, затем сделал внушение Марусе. Теперь вы сами видите, гражданка, к чему приводит услужение империалистам. Вы будете после общей проверки отпущены на свободу, но вперёд советую вам быть осторожнее. Отведите её, товарищ, в приёмную. Солдат повёл Марусю по залам. Везде всё было разгромлено. На полу валялись осколки стекла, поломанная мебель, кучи бумаг. Проходя мимо одной из комнат, Маруся увидела в ней арестованных англичан. Сидевшая на стуле дама с повязкой красного креста плакала, судорожно тряся всем телом, держа перед собой в вытянутых руках густо окровавленный платок. Маруся опять заплакала навзрыд. Отпустили её ещё не скоро. Хотя и было сказано, что она свободна, стоявший у дверей вестибюля часовой никого не пропускал. Подождёшь, с тупым упрямством говорил он всем. Маруся подняла с пола опрокинутый стул и села. Через некоторое время в вестибюле, по лестнице, на площадке забегали люди. Затем сверху повели арестованных англичан. Их было человек 30. Они шли по четыре в ряд, окружённые конвоем. Дверь посольства открылась настежь. С набережной донёсся радостный гул, крики, а затем звуки музыки. Часовой оставил свой пост и побежал вниз.